Проснулся я от посторонних звуков. Звуки были знакомые, но давно забытые со студенческих времен, когда сосед по комнате под покров ночи приводил девушку из общежития трамващиц. Это был наш контингент. Связываться с однокурсницами считалось дурным тоном. Недвусмысленные были звуки. Леди Рита с кем-то состояла в глубоко интимных отношениях. Видимо, у мистера Маккабера не угасла главная мужская функция. Что ж, мужик он молодой, хоть одна радость осталась. Я неслышно приподнялся, включил светодиодный фонарик. На самую малую мощность, от спички света меньше. Нет. Мистер Маккабер сидел в своем кресле. Глаза его были открыты, и глаза эти... Майор ВВС, герой Ирана, плакал. Ну, тут, Печкин, у меня ум зашел за разом, и стал я боязливо оттуда выглядывать. Вряд ли леди Рита назначила свидание своему байфренду в таком экзотическом месте для усиления чувств. Значит, это бодигард. Значит, внедрили в него такую опцию — модель железный дровосекс. Или это вообще не машина, а человек в стальной оболочке, причем оболочка снимается? Проверять гипотезу мне не хотелось. Вот где пригодилась бы наша общежитская комендантша Зоя Васильевна. Она всякий разрад чуя за версту и врывалась во скверняемую блудом комнату, вопия в закрывается, проституция изгоняется. Не мое это дело. Просто мое мнение о человеческой природе слегка ухудшилось. А может в подсобку пробрался кровосос? И при полном попустительстве снубе, причмокивая, досасывает миссис Элмар Макабер. Я слышу звуки пиршества монстра. Вот насытится он и повредет во своясеву развалочку. Такой финал меня бы вполне устроил. Думаю, что мистера Макабера тоже. С этой счастливой мыслью я и уснул, положив под бок свой верный АКМ. И держась за рукоятку ножа. потому что человека нужно опасаться куда больше, чем робота. Стали мы на рассвете, как и собирались. Леди сходила до ветра на улицу, как я ее не предостерегал. Обошлось, везет ей. Потом покормила своего благоверно и прочее, на что я смотреть не стал, тоже вышел наружу. Эх, был бы ты это нормальный садовый участок в нормальном садовом товариществе. Сел бы я на крылечко, полюбовался на ровненькие зеленые грядки, а потом встал бы, лучку нащипал, редиски надергал, соседа позвал, достал бутыль прошлогоднего вина из облепихи. Было ведь, все было! А теперь вокруг пейзаж после битвы. Огород зарос всякой дурниной, плетень давно сгнил, на горизонте, в стороне города Припяти, черный вертикальный столб дыма, а прошлой жизни осталось только пугово. пережившая всех хозяев и постояльцев. Или это не пугало? А если пугало, то чего на нем выгоревший камуфляж и пробитая сфера? Или это кто-то из наших так пошутковал? Усомниться толком я не успел, потому что тяжко заскрепили доски крыльца. Я не оглядываюсь, и так все понятно. Не стой тут, говорю я железному рабосеку или дровокопу. Проломишь крыльцо, доставайте, а потом... Ничего не сказал Слупин, неустанный любовник, дорогой товарищ Вибратор. Дождался, пока выкатится коляска, бережно опустил ее на землю. Предел, значит, господину стальные рога, а теперь заботливость проявляет. Значит, так, говорю. Выходим на рубеж города. Видите дым? Там сейчас идет какая-то заварушка. Встревать в нее нам нет никакого резона, поэтому обойдем город вдоль окраины. «Идти через город безопаснее», — говорит леди Лита. «Наши специалисты все просчитали. Маршрут корректируется со спутника». «Знаете, мэм», — говорю, — «выбирайте. Или я вам нужен, или я вам не нужен колесо спутника». «Сильно сомневаюсь, что спутник нам поможет в случае чего лучом лазера». «Да и рентген больше нахватаемся». «Нормальные герои всегда идут в обход». Да, похоже, эти парни в Америке слишком хорошо осведомлены о наших делах. «И еще нам нужна электра», — говорит леди. «Не могу обещать», — отвечая. «Мне лично она не нужна, и чем меньше их встретится...» «Нужна электра», — настаивает леди. «Тогда вперед», — говорю. Еще оглянулся напоследок, — «а не надо бы, потому что не торчало больше в огороде пугало-камуфляжное. Не было его вовсе». Тут меня и продрало по всей спине. Впервые за наш поход. Такие вещи спроста не случаются. Двинулись мы обычным порядком. Я впереди, в Снупе замыкающим между нами супруги Макабер. Будет тебе электро. Только ты, тетушка, мне нужна живая, пока не передашь сигнал. Кончились огороды. Никакой живности вокруг, и это тоже хорошо. Потому что в зоне все нехорошо, и всякая примета к несчастью. Перек дожди вот как сейчас, когда великолепный украинский чернозем превращается в гнусно-чавкающую массу. Железный дровосек, словно вунт и обулся, столько земли налипло ему на нижние конечности. Хорошо бы выйти на дорогу, иначе с лупи застрянет. Хотя чего это я о нем забочусь, о долбанном киборге? В зоне ей вправду сильно отстал от мировой науки с ее достижениями. Ежегодников не читал, В специальной литературе тем паче, разве что пролистывал популярную механику, отобранную у кого-нибудь из нашей любознательной молодежи. Неужели америкосы на самом деле всадили в железку человеческие мозги? Да и не только мозги, судя по прошедшей ночи. Ну Но вот, наконец, и дорога. Бывший асфальт раздоглены техникой до состояния щебенки. По шоссе здесь передвигаться не принято. И не столько из-за монстров и аномалий, сколько из-за лихих людей. Ну ладно, понадеемся на чудо-киборга Геронтофила Снупи, потому что у него круговой обзор. Наконец-то электро, говорит миссис Макабер, словно она сама ее там и установила. Смотри-ка, раньше меня углядела. Хотя аномалия слабенькая, молодая, новичок мог бы и не заметить. Обойдем, говорю и направляюсь к обочине. «Я же сказала, нам нужна электро!» — орёт леди. «Никому не нужна, а им нужна!» «Снупи, действуй!» — командует ведьма. И тут Снупи, которого я уже считал почти человеком, делает финт руками для человека невозможный. Стальные лапы его гнутся в локтевом суставе в другую сторону. То есть очень удобно ему спину чесать, не то что нам. Лапы эти извлекают из рюкзака кабельную катушку. потом возвращается к груди потом железный дровосек разматывает кабель и бросает его конец прямо в электру стой аруя отставить замолчите глупец говорит ледирита все продумано и вижу я что катушку с остатком кабеля оступить присоединяет к самобеглой коляске майора макабера я подумал что инвалидное кресло станет электрическим стулом для бедняги но ничего подобного вот это да Что значит американский прагматизм? Зачем таскать запасные аккумуляторы, когда в зоне полно источников даровой энергии? Да, за зоной лучше сесть со стороны холодным взглядом наблюдателя. Почему-то наши умники на Энтере ищут способы защиты от аномалий, причем теоретически без риска для собственной жизни. Это когда-то в озерном лагере были настоящие исследователи, но всех их стерло с лица земли знаменитая атака монстров. Богатыри не мы. Никто из нынешних яйцеголовых не додумался даже попробовать элементарно заземлить электр, хотя такое могло прийти в голову любому монтёру-высоковольтнику. Сделать что-то вроде дюбельного пистолета, стреляющего стальными костылями. Но это я сейчас такой умный, а тогда... Покончив с аккумулятором кресла, ступи засунул свой конец кабеля в свою железную задницу. Подождал. Вытащил и смотал волшебный кабель на катушку, после чего вернул ее прежним манерам в рюкзак. Вид у меня был, несомненно, прибалделый. «Я же сказала, мои люди все продумали», — говорит миссис Макабер. «Теперь ведите нас дальше». Электра обиженно померкла. Не на пользу пошел ей этот энергетический вампиризм. «А кто теперь кого ведет? Непонятно». Мэм, говорю, Зачем нам идти через город? Там смерть из любого окна таращится. Там столько зомби, что никаких патронов не хватит даже у снопе. Там встречаются монстры и покруче. Мои люди утверждают, что это оптимальный маршрут, говорит ведьма, а они не ошибаются. Я постоянно на связи с ними. Вот тена, а мужики-то не знают. Мэм, говорю, мы практически дошли, если вы хотите, чтобы я сопровождал вас до самой цели... «Извольте выбрать обещание, данное моему э -э, боссу, немедленно. Потом у вас, уверяю, не будет времени. Надеюсь, с ним вы тоже на связи?» «Конечно. Так что вы получите от своего начальства по полной. А вот угрожать не надо, говорю, это дурной тон. Сколько-то еще она поломалась, пока чевряжилась, но старый сталкер много чего страшно может пораскать про зону. Со всеми омерзительными подробностями у и того, что похуже смерть. «Вижу, подействовало. Но как они там за океаном про наши-то скорбные дела осведомлены? Если и сменится власть в независимой державе, так и ничего доброго, и дивизии к нам нагрянут. Пробьются к Монолиту и давай желать на всю катушку. Может быть, у Вечный Майор только предлог, а на самом деле это ходовые испытания мистера Снупи? Но финансовая сторона вопроса вроде бы улажена, если верить ведьме. Тут бы мне и рассланиться вежливенько с честной компанией, развернуться и ручкой помахать. Но, во-первых, порядочные люди так не поступают даже в зоне. Стараются, по крайней мере, а во-вторых... Наверняка я всю дорогу на прицеле долбучего робокопа. Он из него сколько стволов торчит. И наверняка он не даст не уйти, ведь это может повредить хозяйке. Да и майора мне все-таки жалко, хоть и не так, как Степан Алексеевич, священник моего. Майор может до старости в своем кресте просидеть при богатой жене, а мылу — хана. Побираться ему гордость не позволит. Но были ведь случаи исцеления у Монолит, хотя самолично я такого не наблюдал, и даже официально зафиксированы. И что же мне самому-то пожелать, если чаяния, выйдем к заветной цели? «Бочку варенья и корзину печенья?» Впрочем, сначала нужно дойти. Просквозить через город безвредно, раз уж дама так настаивает. Но повел я их все-таки не через центр, а проспектом строителей. Раза два я там ходил, тфу-тфу-тфу. Там есть одно нехорошее место на перекрестке с улицы Героя Сталинграда. Магазинчики там разные, аптека. Зомби любят копаться в таких местах, надеются что-нибудь откопать. Даже в очередь становится. вот что значит советские люди. Когда я еще на янтаре подвязался, возникла у меня одна идея. Ежели зону изолировать по-настоящему хотя бы на год, может, вся эта псевдобиота сама и перемрет? Ведь не выстраивается она в пищевую цепочку, как ни крути, и человек в ней существо случайное. Ладно, фрилансер опять и отвлекся. Изолировать зону не позволили бы сильные меры сего, слишком большие деньги она приносит. Только вышли мы на проспект, мчится на нас стая слепых собак. И не такая, от которой мы с тобой давеча отбивались. Серьезная стая. Но тот мистер Снупи предстал во всей красе. Искрошили его бритвочки чуть не половину этих бывших друзей человека. Остальные убежали. И даже чернобыльский пес не смог их удержать. его киборг персонально положил чем-то вроде разрывной пули. Неплохой защитник, что и говорить. Как бы его стравить с химерой и посмотреть, что получится. Нет, думаю, лучше не надо. Без химеры как-то спокойнее. Хорошо идем, душа поет, сердце радуется. И мне даже слегка обидно, что я в сущности такой вот весь ненужный. Вот сейчас бы самое время нырнуть в какой-нибудь переулочек и самым подлым образом слинять. Только вот в пилочке можно нарваться. И нарвались. Выходят на дорогу трое. Все в комбезах Z-Force и в улучшенных шлемах. Это мои люди, говорит леди Рита, Так что не дергайтесь, мистер Матадор. Эй, ребята, рада вас видеть. Но я-то знаю, что миротворцев в опустившие города не затащишь и на Аркане. Да не входит в их обязанности патрулировать зону вне пределов периметра. Значит... Это действительно ее люди. Другого объяснения не нахожу. Только как их сюда занесло? Что-то темнит богатая тетка, что-то скрывает от меня очень важное. Тройка вполне интернациональная: азиат, ариец, негр. А такого не может быть, потому что и корейцев и киницев сменили еще год назад англичане и поляки. Режены, это стало быть. Могли бы и поаккуратнее работать. И глаза у них такие, то ли обкурились, то ли обдолбались. А ты заметил, Печкин, что вольные сталкеры никогда наркотой не балуются?